Часть восьмая Джамбула не призвали в армию, и он был этому рад. По возрасту подходил разве для какого-нибудь самого последнего запаса. Отяжелел от лет от тихой привольной жизни, от вина, жирной еды, восточных сладостей. Война его потрясла. Он не верил в германскую победу, никак ее не желал. Кроме того, воевать против России было бы ему еще тяжелее, чем воевать против западных демократий. Все-таки числился столько лет в рядах русских революционеров. Хотя и тогда подчеркивал, что я не русский. Млада турок он вообще недолюбливал. А Энвера ненавидел быть может и потому что сам на него немного походил характером после константинопольской революции ему делались кое какие предложения он их отклонил тогда еще не был турецким подданным и по турецки говорил не очень хорошо и все революционное было ему с каждым годом все более неприятно он считал теперь политику вообще очень грязным делом с началом войны Более молодые из его соседей ушли на фронт. Многие были скоро убиты. Старики косились на Джамбула, хотя он пожертвовал большую сумму в пользу красного полумесяца. Позднее стали возвращаться свои усадьбы раненые и разочарованные люди. Они отчаянно ругали правительство, командование, генерала Лимана фон Сандерса и немцев вообще. Уверенность в германской победе поколебалась. Турция была почти разорена. Между тем, если бы не вмешалась в войну, то разбогатела бы, как все нейтральные страны. Впрочем, помещики на свои дела особенно жаловаться не могли, несмотря на реквизиции или же немного благодаря реквизиции У Джамбула реквизировали и лошадей его конского завода, который уже был известен на всю Турцию оставили только пару-две для экипажа — клячу, возившую воду, и верхового арабского жеребца. К удивлению соседей и ведавших реквизиции чиновников, он уступил весь свой конский состав по цене низшей, чем та, какой он мог бы добиться при своих связях и богатстве. К еще большему удивлению приемщика, растроганно простился с лошадьми и кормил их сахаром, хотя в нем уже чувствовалась недохватка. Своих работников, призванных в армию, Джамбул на прощание угостил большим обедом, сделал им денежные подарки. Они и прежде его любили. Он не перегружал их работы, хотя требовал и добивался того, чтобы они трудились как следует. Хорошо всех кормил, желавшим давал и вино. Джамбул теперь был значительно богаче прежнего, научился сельскому хозяйству и не увольнял управляющего только потому, что тот был стар и был любимцем отца. Сам входил во все. Денег у него уходило мало, так как все было свое, то он тратился преимущественно на книги и на вино. За границу ездил только еще один раз, в Париж. И опять было то же, сначала приятно и занимательно, потом скучновато. С женами он жил отлично. Обе были молоды, веселы, хороши собой. Иногда ссорились и ругались одна с другой, но в драку это обычно не переходило, особенно в те часы, когда он бывал дома. Немедленно их останавливал и мирил. Старался относиться к ним совершенно одинаково. Чередовал милости, тратил на подарки одни и те же суммы, Знал, что цены на все им хорошо известны. Обе любили его, и обе опасались, как бы он не женился еще и на третьей жене. Заняты они были целый день, работали по хозяйству и в саду, шили, ткали, вместе катались в коляске, иногда ездил с ними и он. Обе умели читать, но не злоупотребляли этим искусством. Хотя русские дела теперь интересовали его мало, он в 1917 году стал читать газеты с жадностью. Чувства у него были разные. Революционные настроения не возродились, и все же невольно ему приходило в голову, что если бы он остался в России, то был бы теперь никак не помещиком. Конечно, прошел бы его в учредительное собрание И там разглагольствовал бы на весь мир. Старался думать об этом иронически. Но иногда думал, что разглагольствовать на весь мир было бы, пожалуй, приятно. Особенно внимательно он следил по газетам за карьерой Ленина. Его приход к власти и разгон учредительного собрания решили для Джамбула вопрос окончательно. Разумеется, отлично сделал, что бросил. Кавказ отделился от России. До него доходили стороной слухи о старых товарищах. Когда будет заключен общий мир, съезжу в Тифлис. А во второй раз гражданство и взглядов менять не буду. Война продолжалась, и с каждым днем все больше казалось ему бессмысленным делом. Коран он читал теперь меньше, чем прежде, хорошо знал все сураты и многие изучил наизусть. На вопрос о смысле войны ни Бергсон, ни другие философы не давали ответа. Джамбул говорил и с мулой в «Зеленой челме», с тем, что люди забыли Бога, и что в этом вся беда. Он был почти согласен, но выводы отсюда ему были неясны. Как же переделать людей? Значит, можно только стараться самому жить праведно разумеется, насколько это возможно. Джамбул не считал себя праведником и после того, как перестал быть революционером. Теперь он был просто верующим мусульманином, таким же, как большинство его соседей, не имевших бурного прошлого. В общем, был доволен своей спокойной прозаической жизнью. Посыпались решающие события. Наступление маршала Фоша Необыкновенные победы союзников, отставка Людендорфа, отречение царя Фердинанда, убийство графа Тиссы. Императорской Германии приходил конец. Ее союзники были растеряны. И уж совсем растерялись в первое время министры новых государств, прежде входивших в Российскую империю. Они так твердо верили в победу немцев, и теперь, в самом спешном порядке, переходили от преданности Вильгельму II к 14 пунктам президента Вильсона. В Константинополе, в Софии началось что-то вроде политической паники. Все проклинали право силы, все куда-то спешно уезжали, все говорили о способах отъезда: мы на Тигресе, мы на Решат-паше, я по железной дороге. И наконец Было заключено перемирие, к радости не только победивших, но и побежденных народов. Соседи Джамбула тоже проклинали милитаризм, и самыми ужасными словами ругали Талаата и Энвера. Никто не знал, отойдет ли кому-либо их земля, и куда она должна была бы отойти по пунктам Вильсона. Народ в Турции кое-где голодал хотя меньше, чем в Великороссии и даже, чем в Германии. Люди, приезжавшие из Константинополя, рассказывали, что в Перапалас и у Такталиана еще едят на славу, и что туда приезжают для поправки новые богачи из Берлина и Вены. К Джамбулу иногда приходили измученные солдаты, когда-то у него служившие, и жалостно просили снова принять их на службу. Он принимал, кого мог. Кое-как наладились сношения с Кавказом, и как-то получил телеграмму, очень его удивившую, не то чтобы приятно, но и не то чтобы неприятно. Она была от Люды Никоновой. На скамейке под тутовым деревом Сидели с довольно угрюмым видом обе его жены. Они были очень взволнованы, телеграммы в дом приходили нечасто. Джамбул тотчас велел отправить рано утром на станцию коляску. Это случалось еще реже. Накануне за обедом он небрежно объяснил, что к нему приедет ненадолго одна русская знакомая, которую он знал по работе еще в России и привезет ему письмо от друзей. По расписанию поезд должен был приходить в девять, но мог прийти и в одиннадцать, и в двенадцать. Поезда теперь в особенности уходили, когда было удобно начальнику станции и его уезжавшим друзьям, а шли как было угодно машинистам. Долго ждать на станции ему не хотелось, и он решил выехать из дому в одиннадцатом часу. Рад я или нет? Не сообщила, зачем приезжает и надолго ли. Был немного встревожен. Действительно хотел показаться люди в хорошем виде верхом на арабском коне. Одеваясь, грустно думал, что посидел — это не беда, а вот хуже, что и полысел. За воротами он перевел жеребца на рысь, но не успел проехать и километр, как вдали по дороге показался столб пыли. — Она? Уже! — подумал он, и поуже заключил, что скорее приезду гости не рад. Он стал сдерживать лошадь и увидел, что приближается не его коляска, а знакомая ему бричка, запряженная рыжей кобылой, принадлежавшая единственному станционному извозчику. «Так и есть! Не нашел ее болван-кучер!» — с досады подумал Джамбул. Извозчик-еврей остановил бричку и, повернувшись в полоборота к даме в дорожном балахоне, что-то ей сказал. Джамбул соскочил с коня, очень молодцевато, кивнул извозчику, отдал ему хлыстый и поводья коня, опять по старой памяти заржавшего. «Скоро и я буду, как он», — подумал Джамбул, и, переменив усмешку на самую радостную улыбку, протянул вперед руки. Люда, ахнув, выскочила из брички и бросилась ему в объятие. С утра она себя спрашивала, как надо встретиться. Он тоже об этом думал, но само собой вышло, что они горячо обнялись. Ты совершенно не изменилась. Как твое здоровье? Хорошо ли ты путешествовала? Верно, очень устала. Устала, но не очень. Это было так неожиданно. Помнишь, у Дюма? Двадцать лет спустя. Не двадцать лет, но двенадцать. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Разве у меня плохой вид? Состарился. Нет, нисколько. Все так же великолепен чего ты на извозчике? Ведь я послал за тобой коляску. — Так это была твоя коляска, я не догадалась. Ведь я ни слова по-турецки не понимаю. — Этот подошел ко мне. Он знает по-немецки и по-французски. — Дай на тебя посмотреть. — Я, верно, вся черная от пыли, только бурая, но дома готова ванна. — Нет, ты мало изменился, — говорила она. Извозчик смотрел на них, вздыхая. Джамбула знал давно, но этой дамы никогда не видел, не одобрял, что она целуется с чужим человеком. — Ты тоже сядешь в эту бричку? — Нельзя. Куда же я дену своего жеребца? — Но мой дом совсем близко, — сказал он с удовлетворением, замечая, что не разучился говорить по-русски. Ах, какой прекрасный конь! Это верно английский? Я так рада, что приехала. Так твой дом близко? И версты не будет? Ответил Джамбул, вспомнив слово, от которого давно отвык. И подумал, что все-таки рад приезду этой бестолковой женщины, не умеющей отличить арабскую лошадь от английской. Я надеюсь, что ты у меня погостишь долго. Ну, поедем, поговорим дома. Я страшно рад. Он опять молодцевато вскочил на лошадь и поскакал вперед, чтобы не пылить на бричку. Встретил Люду у ворот она во дворе опять бросилась ему на шею. Сидевший на той же скамеечке жены остолбенели от негодования, осмотрев ее издали с головы до ног. Они ушли в дом, изобразив на лицах предел возмущения и достоинства. Люда изумленно посмотрела им вслед, перевела взгляд на Джамбула и не сразу смеялась не совсем естественно. — Я, кажется, не вовремя. — Постой, надо заплатить извозчику. Он согласился принять русские деньги, у меня ведь нет турецких. Все будет сделано. «Он здесь и отдохнет», — сказал Джамбул и радушно, как всегда, попросил извозчика зайти закусить. «Я знаю, вы у меня мясо есть не будете, но рыбу у меня ели самые набожные евреи. И выпейте с дороги водки. Только для христиан и евреев держу ее в доме. Нам, мусульманам, нельзя», — сказал он, смеясь. Извозчик тоже засмеялся, знал, что этот богач выпивает по две бутылки вина в день. «Пойдем, Люда, ванна будет готова через пять минут, а через час будем завтракать. Но сначала я тебе покажу свою избушку», — сказал он и повел Люду в дом. Она всем искренне восхищалась, немного нервничала, ожидая встречи с теми женщинами. Джамбул проводил ее в отведенную ей комнату. Для успокоения жен и своего собственного выбрал комнату отдаленную. Изменилась, конечно, но не так уж сильно. Теперь глаза уж совсем без блеска. В ванне Люда себя спрашивала, хорошо ли сделала, что приехала. Его жены были для нее сюрпризом. Почему-то всего ждала, кроме этого. Ну, я тут не засижусь, завтра же уеду назад в Тифлис, сейчас ему это и скажу. Да, очень-очень изменился. Верно теперь беспокоиться, зачем я пожаловала. Да я просто хотела увидеть человека, который когда-то был близок. Что ж тут такого? Правда, Крейхелю я не поехала бы. Но неужели все это серьезно? А я думала, что знаю своего Джамбула. Горничная, тоже испуганная приездом странной гости, доложила, что она уже одевается в своей комнате. Джамбул поцеловал каждую из жен, обеих одинаково, иначе вышла бы новая драма. Постучав в дверь, вошел к люди. В комнате пахло духами, все теми же ее духами. Сразу многое ему вспомнилось. — Пойдем завтракать? — Ты, верно, голодна, Людочка? — спросил он. На его лице была обыкновенная хозяйская улыбка. — Как зверь! Вот и отлично! Я так рад твоему приезду! — Будто! — Я приехала без всякого дела, просто повидать тебя. Завтра должна буду уехать. — Завтра ни за что! — сказал он. — Кажется, у него отлегло на душе, — грустно подумала Люда. — В столовую вошли тревожно, но жен не было.